Конечно, хороший стимул, но когда за это тебе еще кто-то готов отстегнуть приличные бабки, это же еще приятнее. На отработку аванса у него был месяц. Только месяц. Целый месяц. И Колян с рвением принялся разрабатывать новый план покушения. Дело это требовало особой тщательности, поскольку варяг После гибели жены и сына окружил себя тройным кольцом охраны, постоянно менял маршруты своих перемещений и перестал пользоваться наиболее уязвимыми маршрутами от офиса до дач. Особняк госнаб вооружение стоял на отшибе. Рядом с ним негде было укрыться снайперу. Чтобы успешно выстрелить в человека, выходящего из офиса, требовался стрелок высочайшего класса, вроде Салоника. Но такого у Колена не было. Охрана Варяга постоянно контролировала окрестности офисного здания, включая подъездную дорогу, подземные коммуникации и прилегающие микрорайоны на предмет появления подозрительных лиц. Незаметно подобраться к машине «Варяга» нечего было и думать. Да и сама машина являлась звеном системы безопасности. Обычной с виду черной «Ауди» имела изготовленный по спецзаказу на одном из заводов форсированный двигатель, броневое покрытие и пуленепробиваемое стекла, Так что обстреливать ее имело смысл разве что из гранатомет. Колян уже знал, что варяг, по крайней мере, раз в неделю приезжает на совещание в Министерство на Новый Арбат. На его невероятную удачу Министерство располагалось именно в той самой многоэтажке, где на тридцатом этаже помещался офис фирмы «Стикс». Место для покушения на варяга было во всех случаях идеальное, но и опасное, поэтому... На первых порах Коляна решил прощупать оборону противника на ближайших подступах. В ходе очередной проверки люди Чижевского обнаружили в канализационной трубе неподалеку от офиса госнабо пакет взрывчатки. К счастью, бомба была еще не готова к действию. Немедленно устроили засаду, однако бойцы Коляна время почурили неладно, и к взрывчатке никто не сунулся. Вскоре прямо на проходной в офисном здании на Мытной улице, куда варягу часто приходилось ездить, его охранники отловили неприметного молодого человека с мастерски поддельным удостоверением сотрудника «Росвооружение» и с австрийским пистолетом «Глок» в кейсе – При задержании молодой человек отбивался как профессионал, а не как государственный чиновник, однако силы были слишком неравны. Никаких ценных сведений Чижевскому от него получить не удалось. Молодой человек сообщил, что на него вышли через московских воров, которые знали его как грамотного специалиста по устранению неугодных. Заказчика своего он не знал, а в здании на мытной намеревался ходить регулярно до тех пор, пока не изучит все ходы и выходы и не узнает, какие кабинеты посещает Игнатов. Чижевский понимал, киллер не врет. Он и не мог знать заказчика. Специалиста вместе с его пистолетом сдали в милицию на фальшивую ксиву Росвооружения Чижевский оставил у себя, решив еще поработать с этими корочками. Не так уж много существует контор, способных изготовить такой документ, а установив изготовителя, полковник надеялся выйти и на заказчика. Разумеется, он усилил охрану вокруг здания на мытной, хотя и понимал, что расставить своих людей вокруг всех государственных и коммерческих учреждений, которые посещает Владислав Геннадьевич, просто немыслимо. Узнав о провале своего киллера,